Ей очень нравилось то, что она рисовала. Да и я бы с удовольствием его с ней потанцевал, поцеловался и поговорил. Но ничего, какие наши годы. Ей же теперь никуда от меня не деться. Может, ещё и повторим потом, когда совсем разберемся разберёмся. Полина поцеловала меня на прощание в губы, и я с трудом удержался, чтобы не прижать её к себе. Жар, который она испытала, когда мы обменялись дыханием,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 Так что место я взял. А как до него теперь добраться, вопрос. Ко мне приходила девушка. На чём она приехала? Спросил, перебирая в голове все возможные варианты нахождения транспорта. Её флайер стоит на парковке под номером 1086. Девушка остаётся в номере? Желаете оплатить её нахождение там до завтрашнего утра? Желаю.